Необычный подарок. Пока я недоумеваю, Лин уводит меня от лаунж-зоны и снимает шеи переливающийся кулон на цепочке. Мне он больше не нужен, зато тебе пригодится. Блеканув в свете танцпола, в мою ладонь ложится крошечный ключ со стразами, аккуратный и изящный, чем-то напоминающий фирменные подвески Тифани. «Спасибо!» Изогнув бровь, я теряюсь в догадках, На вечеринке перед свадьбой не принято дарить подарки, а если это делает сама невеста, то вызывает еще больше вопросов. Довольно неожиданно, но очень мило. «Поверь, он изменит твою жизнь», — с хитрой улыбкой обещает Лин. «Если, конечно, ты когда-нибудь решишься постучать в дверь за багровой шторой». «Ясно. Кристалл так и не выветрился. Хорошо, хоть галлюцинаций нет». «Следуй за белым кроликом, Нео». Цитата из фильма «Матрица». Фыркаю я. Завтра сестре будет тяжело. Надо положить в клатч упаковку аспирина, иначе Лин скончается от похмелья еще до начала церемонии. «Напрасно остришь», — ответно усмехается она. И что-то в ее взгляде меня настораживает. «Мираж становится явью, если погрузиться в него целиком». «Мираж?» — один из популярных отелей Лас-Вегаса. «Реален с момента постройки». Отшучиваюсь я. «Кэти, это очень важный ключ!» Лин стискивает мою руку. «Он освободит все тайные желания, что заперты в тебе!» Я это запомню. Сдерживаюсь из последних сил, чтобы не дернуть щекой. Но если речь зайдет о внутренней богине, отсылка к роману Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», я точно сорвусь и буду хохотать во весь голос. «Какие тайные желания! Я ведь как открытая книга!» Решив меня раскрепостить, сестра однозначно промахнулась с мотивацией. «Прекрати скалиться», — шипит она, заметив мою несерьезность. «В клуб пускают только элиту, и многие тратят несколько лет, чтобы заполучить статус хранителя. Мой, а теперь твой». Она со злостью тычет пальцем в кулон на моей груди и вовсе был платиновым. «Клуб? Платиновый статус?» «Нет, я точно раньше времени обрадовалась отсутствию галлюцинации». Ты о сестринстве. При американских университетах и колледжах существует братство и сестринство студенческие организации со своим сводом правил и знаками отличия. Членство в них подразумевает активную общественную деятельность, как в период обучения в университете, так и после выпуска. Уточняю я В колледже я избегала подобных сборищ, но, кажется, в них встречалась схожая атрибутика в виде ключей, значков или перстней. Странно, что Лин об этом вспомнила. Да еще и хранила свою подвеску столько времени. Все-таки напрасно я согласилась ее принять. «Не глупи!» — она морщится, словно это я не пьяный бред. «Кому нужна кучка зазнавшихся неудачниц?» Нас прерывает кто-то из ее подруг. Требую совместное селфи. Сестра нехотя отпускает мою руку, пообещав вернуться к разговору завтра, но в суете я не вспоминаю подарки до конца свадьбы. Торжество проходит с размахом в часовне Грейсленд, Лин и Брэду поет Элвис, что вызывает слезы умиления у матери Бреда и подтверждает догадку, место выбирала она. Я не разделяю восторга, будучи затянутой в тесный притор на розовый шелк с изобилием реушей, как и все подружки невесты. Грудь так и норовит выскочить из глубокого декольте, и безуспешные попытки поправить платье нервирует. Кто вообще придумал традицию наряжаться одинаково и нелепо? Одергивая ткань, я постоянно отвлекаюсь, но главный момент не упускаю. Линет Дженевьева Омара. Берешь ли ты Бреда Леонардо Розовский в законные мужья, чтобы жить с ним в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас. Уверенная «да» сестры тонет в восторженных возгласах и аплодисментах. «Клятвы!» — скандирует кто-то из гостей. «Произнесите брачные клятвы!» «Мы их не готовили!» — отмахивается Лин и вместо долгих слов целует кольцо на своей руке. Не сводя с нее жадного взгляда, Бред зеркалит жест. Наверняка для них это означает нечто важное. Но со стороны почему-то вызывает нездоровые ассоциации. И кажется, только у меня. Друзья жениха довольно свистят. Подружки невесты вздыхают, растрогавшись. Я же не могу отогнать озноб. Что помешало Лин просто сказать «люблю». После церемонии гости на лимузинах перемещаются к терминалу Маккарен. Международный аэропорт Лас-Вегаса в котором помимо взлетно-посадочных полос для самолетов имеются и вертолетные площадки. Откуда на вертолетах прилетают в Гранд Каньон, чтобы выпить кристаллы на закате? Одним из вертолетов управляет отец Бреда, что наводит на мысль «На этой части программы настоял он». В лучах заходящего солнца молодожены танцуют свой первый танец. Я все еще пытаюсь порадоваться за сестру, и когда вижу, как Лин и Бред смотрят друг на друга – Мне, наконец, удается настроиться на всеобщую волну счастья. Они улыбаются искренне, заставляя украдкой прижимать салфетку к уголкам глаз. Едва в каньоне темнеет, мы возвращаемся на банкет, сделав круг над Лас-Вегасом. Со сбившимся дыханием я всматриваюсь в цветные огнестри, забывая моргать. Ночной город прекрасен. Черная пирамида Луксора с направленным в небо лучом прожектора. Разноцветные башни из калибура, зеленый ступенчатый МГМ Грант, переливающееся колесо обозрения. Он слишком разношерстный, слишком яркий, слишком притягательный. Приземлившись, я легким разочарованием снимаю наушники и выбираюсь из вертолета. Жаль, что нельзя продлить парящее ощущение восторга. Уже добравшись в Four Seasons, я помогаю Лин поправить прическу в отдельной дамской комнате, Сестра не торопится выйти в зал, и, мурлыча под нос, рассматривает себя в зеркале, довольная и уверенная, как всегда. На мгновение наши взгляды встречаются в отражении. «Я очень рада за тебя», — шепотом признаюсь я. «Я рада, что ты его надела», — она замечает ключ на моей груди. «Он красивый», — я пожимаю плечами, — дался этот кулон, — «и приведет тебя в закрытый элитный клуб». Многообещающе улыбается Лин. «Созданный для удовольствий». «Что?» я, отпрянув. «Неужели у меня на лице написана сексуальная неудовлетворенность?» «Лин же не всерьез?» «Какой к черту закрытый клуб?» «Тебе понравится», — обещает сестра, выразительно поиграв бровями. «С чего ты взяла, что мне это нужно?» С горящими от досады щеками я цепляю ногтем замок на цепочке. Пусть забирает свой вульгарный подарок и не навязывает свои взгляды. Потому что это целый мир, без имен и запретов. С нотками ностальгии тянет она. Дивный мир. Вот только Хаксли не надо сюда приплетать. Автор антиутопии «О дивный новый мир». Срываюсь я, пытаясь вернуть ключ, но Лин отталкивает мою руку. Не веди себя как ребенок. С каких это пор разборчивость стала признаком возраста? И с какой стати она решила вмешаться? Если я не сплю со всеми подряд, это не значит, что у меня проблемы с личной жизнью. Кэти, не ной. И смотри на жизнь проще. Издеваешься? Выпустив пар, я перевожу дыхание. Мы явно выбрали не то место и не то время, чтобы выяснять отношения. Послушай, Лин, миролюбиво добавляю я, сегодня твой день свадьбы. Давай вернемся к этому разговору потом. Ну почему опять иду на компромисс? Я ведь не хочу обсуждать это вовсе. Моя жизнь спокойна и размерена. И пусть я не слишком часто бываю на свиданиях, это не повод вешаться парням на шею. Мне не нужен ни богатый муж, ни какой-то там мир запретных удовольствий. Я настроена на карьеру и стартовала весьма успешно. В отличие от неугомонной сестры, исколесившей всю Калифорнию, нигде толком не задерживаясь, я осталась в Прескоте. Колледж был рядом, общежитие не требовалось, родители радовались, что не приходится ездить в соседний штат, сплошные плюсы. Во время учебы я попала на стажировку в департамент защиты окружающей среды. Успешно ее прошла и сразу после окончания колледжа получила приглашение на должность штатного эколога. После моего любительского фильма о национальных парках нам даже удалось получить грант на исследование. И если так пойдет и дальше, вскоре я смогу снять собственный репортаж для Национального географического общества. В своем привычном спланированном досуге я слишком далека от интересов Лин. «Нет, поговорим сейчас», — спокойный тон она воспринимает как уступку. «Я обещала рассказать и расскажу». «Но ведь гости...» Гости только собираются. Лин умело пресекает отказы, и я смиряюсь с мыслью, что беседы не избежать. «Так, что это за клуб? И почему мне должно там понравиться?» «Наконец-то ты задаешь правильные вопросы». Самодовольной ухмылкой Лин тащит меня к пуфику в углу и плавно присаживается на подушку, чтобы не смять платье. «Клуб в мираже». Это закрытое общество, где за каждое выполненное задание хранитель получает награду. Хранитель? Владелец ключа. Наморщив нос, поясняет сестра. Ей не нравится, когда перебивают. Их выдают новичкам по рекомендации кого-то из членов клуба. Начинают с серебряного, самого простого. Но со временем можно добиться платинового статуса. Как у тебя? Да. Она снова едва заметно кривится. И чтобы его получить, я потратила три года, не рискну перечислять, через что пришлось пройти. Но тебе это не грозит, расслабься. Лин снисходительно улыбается, а я придумываю причину, чтобы отдать ключ. Зачем он мне? Я ведь все равно не пойду по ее стопам. Я не хочу, я не хочу спать со всеми подряд, и тебе и не придется. Она упрямо отводит мою руку. Никто не сделает чего бы то ни было против твоей воли. Иначе это нарушит главный принцип клуба. Только по согласию. То есть у тебя были задания без секса? Даже без единого касания? Смеется над моим недоверием Лин. Станцевать, сопроводить на мероприятия, притвориться дочерью, и каждая из них щедро оплачивалась. Ее легкомысленность заставляет меня нахмуриться. Могла бы догадаться, что тема опять сведется к деньгам. Обидно, что за столько лет ценности Лин так и не изменились. Ты хоть понимаешь, что будет если бред узнает. Устав отнекиваться я захожу с козырей, но у сестры заготовлена карта рангом выше. А как ты думаешь, где мы познакомились? От изумления мне не сразу удается подобрать слова. я конечно догадывалась, что у них вольные взгляды, но это уже перебор. Поверить не могу, что вы встретились в клубе для извращенцев. «Надеюсь, вы не будете ходить туда после свадьбы?» «Как? Я ведь отдала тебе ключ!» Лин равнодушно пожимает плечами. «Но для меня это не довод. Сестре будет сложно изменить себя, ведь привычка – вторая натура. А Бред, Не отстаю я. Вдруг он решит вернуться к прежним увлечениям?» Этот аргумент звучит весомо, но проще подняться на пик Денале, чем убедить Лин. «Самая высокая гора в Северной Америке». И из своего ключа он переплавил нам свадебные кольца. Так вот, почему они их целовали. В свете откровений невинный жест кажется еще более диким. Не сосчитать, сколько раз я успеваю пожалеть, что мы вообще начали разговор. На расстоянии было проще. Я не интересовалась, чем занимается сестра, она не интересовалась мной. Счастливое неведение. Теперь придется жить, зная, что Лин была шлюхой. И с кортницей, секс-марионеткой, да еще и меня планировала втянуть в эту грязь. Прости. Сунув ей кулон, я устремляюсь к двери. Это слишком. Я никогда не стану упрекать сестру и никому не расскажу, о чем узнала. Но и ее странный подарок не приму, как бы она ни просила. Кэти, ты обещала! Лин вскакивает, но запутывается в платье, и я успеваю ретироваться в зал. Обидевшись, Сестра не разговаривает со мной оставшуюся часть вечера, да и я не усердствую с общением. В сторону Брэда мне и вовсе неловко смотреть. Неужели он платил лин за секс? Отогнав очередную извращенную картину, я отхожу от стола. Все в порядке? заподозрив неладное, мама останавливает меня у танцпола. Ты не вышла ловить букет? Или нет странно себя ведет, вы случайно не поругались? Все отлично. С наигранной веселостью, уверяю я, я слишком увлеклась тортом и не успела. Алин наверняка рвется уединиться с Брэдом и не выслушивать однообразные пожелания. Мне и самой хочется сбежать. И как только появляется возможность, я поднимаюсь в номер, чтобы упаковать чемодан. Родители предлагают уехать вместе, но я не готова задерживаться на сутки. И сославшись на незаконченный монтаж фильма, ловлю такси до автостанции «Грейхаунд», автобусная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками в США и Канаде. В отцовском Бьюике было бы удобнее, но лучше убить половину воскресенья в рейсовом автобусе и сделать крюк через флагстав, чем возвращаться к неловкой беседе с Лин. Почему она так настойчиво стремилась отдать ключ? Неужели ее настолько волновала моя личная жизнь, да еще после прожитых отдельно лет? Загрузившись в автобус, я откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Хватит гадать. Я ни к чему не приду, задавая себе эти вопросы. Звонок смартфона выталкивает меня из полудрёмы в реальность. Я с опаской разворачиваю экран, но вместо лин там высвечивается Зоуи. Лучшей подруге не терпится узнать подробности. «Ну, как всё прошло?» Раздаётся в трубке встревоженный писк. «Ты поймала букет?» «Я еду домой». «Все так плохо, что ты арендовала тачку, чтобы смыться?» Задорный тон сменяется скептическим, когда Зои слышит гул мотора. «Я на Грейхаунде». Зевнув, я сверяю время на экране. Осталось часов пять. К утру буду в флагстофе, а оттуда к полудню доберусь до Прискота. Скоро увидимся, Зо. «Ясно», — присвистывает она. «Все еще хуже, раз ты запрыгнула в ночной автобус». «Все нормально». «Какое нормально?» — возмущается подруга. И, уточнив маршрут, мгновенно вносит коррективы. «Выходи в Кингвене, это как раз середина пути, я тебя встречу». «Тебе ехать почти 150 миль», — протестую я, да еще и в темноте. «Вот же меня угораздило проболтаться про Грейхаунд, теперь Зои не успокоится». «Не спорь и выходи!» Я уступаю, и через два с половиной часа мы встречаемся в Дэнни, единственном круглосуточном кафе в Кингвене. Нам повезло, что оно вообще нашлось, ведь городок еще меньше нашего Прескота, где в десять вечера закрывается большинство ресторанов. Закупившись бургерами и кофе, мы мчимся по полупустому 93-му шоссе. На нем же встречаем рассвет, подпевая общему плейлисту «Звонкая Виват Лас-Вегас из открытых окон Форда заглушает рев мотора». В перерывах между песнями я рассказываю Зоуи про свадьбу, не вдаваясь в подробности о специфичном прошлом Лин. А еще почему-то умалчиваю о незнакомце из бара, словно тайно сможет изменить тот факт, что мы с ним больше не встретимся. В общем, все прошло в стиле Вегаса, ничего особенного. — Я бы тоже хотела не особенно слетать в Гранд Каньон, — подразнивает она, и резво переходит на куплет Рианы. — Сукин сын, лучше приготовь мои деньги! Вольный перевод песни Рианы «Bitch Better Have My Money». Усмехнувшись, я шлепаю ее по плечу. «Убедила! Разворачивай машину, едем тусоваться!» Зои продолжает хохотать, а я признаюсь посерьезнев. «Знаешь, на самом деле Вегас красив!» «Город для богатых и знаменитых!» — мечтательно тянет подруга. «Хотела бы и я посмотреть на него так, как видят они!» Вот только в жизни этих богатых и знаменитых слишком много постыдных тайн о которых лучше не знать. Последние полчаса пути разговор не клеится. Мы обе то и дело потираем слепающиеся глаза, и на въезде в пресс-код Зоя предлагает перенести запланированный завтрак. «Давай лучше поужинаем вместе». «Часов шесть, в Лимончелло», — киваю я. Воскресные встречи в любимой пиццерии — наша давняя традиция, которой не хочется изменять. Высадив меня возле дома, Зоуи сворачивает в соседний переулок, а я устала, поднимаясь по ступеням, чтобы через пару минут, не раздеваясь, рухнуть на мягкий матрас и не вставать с него до самого вечера. От усталости я сплю крепко, не услышав ни звонков, ни стука в дверь, поэтому конверт из Федекса, сиротливо лежащий на пороге, оказывается сюрпризом. «Кэти, я расписалась за тебя!» Оторвавшись от клумбы с маргаритками, из-за белого заборчика машет соседка – Курьер так долго вглядывался в окна, что Диего уже подумывал вызвать полицию. Спасибо, миссис Васкос. Вернувшись в гостиную, я распечатываю конверт и нахожу знакомый ключ с приложенной запиской сестры. Просто сохрани, пользоваться не обязательно. Вот же упрямая. Вместе с пузырчатой упаковкой я бросаю кулон в тумбочку под телевизором. Нет уж, извращение не по мне. Я найду чем себя занять и без всяких неуместных развлечений. Легко сбежав по ступеням, я направляюсь к Лимончелло, где ждет Зои. А еще брускетта с моцареллой и мясные шарики. Что может быть лучше, чем привычная размеренная жизнь?»